Я обратил внимание, что дождливое время года совершенно правильно чередуется с периодом бездождия, и таким образом мог заблаговременно подготовиться к дождям и засухе. Но свои знания я покупал дорогою ценою. То, о чем я сейчас расскажу, служит одной из самых печальных иллюстраций этого. Я уже упоминал выше, как был поражен неожиданным появлением возле моего дома